Глава 7 Хью Уэстутер для друзей Уэсти с удобством расположился среди царившего в гостиной беспорядка с очередным косяком в зубах. Гостиная с огромным Эркером служила студии, в которой Уестур работал. Старые софа и диван, которые он притащил с помойки, были задрапированы грязными простынями. У стен стояли натянутые на подрамнике холсты, пол был засыпан жирными картонками из-под пиццы и смятыми пивными жестянками. Некоторые жестянки были разрезаны пополам, и из них торчали окурки. «Просто поразительно!» — размышлял Уэсти, «Как им до сих пор не пришло в голову запретить людям курить у себя дома? В пабах дымить давно нельзя!» В ресторанах и клубах тоже. На работе, боже, упаси! Даже на некоторых автобусных остановках и то висят соответствующие объявления. А в прошлом году, когда роллинги играли на стадионе в Глазго, и Кит закурил на сцене, они всерьез собирались его оштрафовать Им они так у называл официальной власти Одним из его первых художественных произведений был манифест, написанный черными печатными буквами на кроваво-красном глянцевом фоне. Они следят за тобой. Они знают, чем ты занят каждую минуту твоей жизни. Они считают тебя источником беспокойства и так далее. В самом низу Уэсти написал белой краской, зато я лучше их разбираюсь в искусстве. Преподавателю-куратору манифест, впрочем, не понравился, он поставил за него посредственно с двумя минусами. Зная, что куратор обожает Уорхолла, свой следующий шаг уэст тщательно рассчитал, изобразив стилизованную бутылку «Айрн-Брю» на кремово-желтом фоне. В этот раз оценка оказалась много выше. Она во многом определила дальнейшую судьбу Уэсти, хотя он об этом еще не знал. Сейчас... Уэст-Оттер учился на последнем курсе, и его дипломный проект был почти готов. Буквально несколько дней назад ему вдруг пришло в голову, что художественные училища сильно отличаются от большинства колледжей. В самом деле, тех, кто изучает политику или экономику, никто не заставляет развешивать по стенкам свои доклады и эссе, чтобы их читали посторонние люди. Ветеринарам не приходится публично вскрывать кошек и собак, или засовывать руку в задний проход захворавшей лошади. Пожалуй, только выпускники художественных и дизайнерских училищ вынуждены выставлять свои ошибки и промахи на всеобщее обозрение. Что это такое, как не дискриминация? Или просто попытка подготовить тонкие художественные натуры грубой реальности, обмещанившейся в Филистерской Британии? Выделенная у Эсти выставочная комната «Стенд» находилась в здании художественного училища на Лористон-Плейс. Аккурат между скульптором, воявшим нетленку из крашенной соломы, и видео-авангардистом, главный шедевр которого представлял собой закольцованную последовательность стоп-кадров с изображением медленно сочащейся молоком женской груди. «Я свое место знаю», — только и сказал на это Уэсте. Вдохновленный успехом с бутылкой «Айрнбрю», а также под ретроспективным влиянием Бэнкси, Уэстуотер избрал своей специализацией «пастиш», или, проще говоря, пародийную стилизацию. К примеру, он мог в точности скопировать задумчивый пейзаж Констебля, а потом добавить к нему какой-нибудь анахронизм, мелкую деталь, резко контрастирующую с эпохой или самим духом оригинала, ну, раздавленную пивную банку, запутавшийся в траве использованный презерватив, как утверждали другие студенты, Этот последний стал фактически его подписью. Несомый ветром пакет из-под картофельных чипсов или полиэтиленовую сумку с логотипом Теску на выполненном подстапса изображении породистого жеребца мог появиться летящий высоко в небе реактивный истребитель, а копия Ребронского преподобного уокера на катке отличалась от подлинника лишь тем, что на ней у почтенного англиканского священника был подбит глаз и наложено несколько швов на рассеченную шкулу. К несчастью, лишь один из преподавателей считал подобный анахронизм в искусстве весьма оригинальным и перспективным, большинство же обвиняли Уэсти в простом копировании, которое не имеет к искусству никакого отношения. Уэсти, однако, не особенно расстраивался. Собственное прозвище казалось ему достаточно звучным с коммерческой точки зрения, чем Уэсти, хуже того же Бэнкси, Да и до защиты диплома оставалось всего несколько недель. Это правда означало, что уже очень скоро ему придется либо подавать заявление на действующие при училище курсы усовершенствования своего рода аспирантура, либо искать хорошо оплачиваемую работу. Однако сейчас Уэсти было не до этого. Полночи он проработал над проектом в стиле граффити. Трафареты с лицом художника Бэнкси были у него уже готовы, над портретом Уэсти изобразил несколько долларовых купюр и сделал надпись «Доверьте ваше сбережение Банкси». Трафареты он раздавал друзьям и знакомым, которые с помощью баллончиков с краской должны были наносить рисунок на стены, заборы и столбы. Уэсти надеялся, что местная пресса напишет о его проекте, закрепив сочетание «шотландские Бэнкси» в общественном сознании, но до этого пока было далеко. Подружка Уэстуотера Элис Хотела, чтобы он стал графическим дизайнером, имея в виду исключительно комиксы. Сама она работала младшим администратором в претендующем на художественность кинотеатре на Лотиан-Роуд и была абсолютно уверена, чтобы сделаться знаменитым голливудским продюсером, Уэсти должен начать с комиксов и мультипликации, а потом перейти к съемке клипов для альтернативных рок-групп. Оттуда, считала она, уже рукой подать до большого кино. Единственный недостаток этого плана, и Уэсти уже не раз ей на это указывал, заключался в том, что карьера продюсера его нисколько не интересовала. «Это ты хочешь, чтобы я стал знаменитым режиссером и снимал супер-мега-блокбастеры?» — говорил он. «Но ведь у тебя талант!» — возражала Элис и топала ногой. Этот жест характеризовал ее достаточно красноречиво. Элис происходила из среднего класса и была единственной дочерью пожилых родителей, которые были без ума от любых ее начинаний, когда она решила брать уроки игры на фортепиано, они ни на секунду не усомнились, что из нее вырастет вторая Ванесса Мэй, ну, с поправкой на инструмент, а композиторские потуги Элис ставили ее в представлениях родителей на одну доску с Джонни Митчелл или на худой конец с Катэ Тонстал. Занималась она и живописью, совершенно искренне считая себя гениальной художницей, Пока преподаватель в средней школе, платный, не открыл ей горькую правду, некоторое время Элис училась в университете по специальности киноведения и творческое письмо, но бросила, и теперь все ее надежды были связаны с Уэсти. Студия, собственно, принадлежала ей. Уэсти никогда бы не смог позволить себе столь высокую квартирную плату. Если точнее, то официальными владельцами квартиры были родители Элис, которые навещали дочь достаточно регулярно, своего неодобрения ее выбором они не скрывали. Однажды Уэсти слышал, как мать спрашивает Элис, «Ты вполне уверена, дорогая?» Шестым чувством он понял, что речь идет о нем, о бойфренде, о тупом куске мяса, который ни на что больше не годен. На мгновение ему даже захотелось ворваться в комнату, где шел этот неприятный разговор, и объяснить этим снобам, что он простой парень из шахтерского файфа никогда и ничего не получал на блюдечке с золотой каемочкой, и что лишь собственные усилия и талант позволили ему чего-то добиться. Увы, Уэсти прекрасно знал, как воспримут эти слова ее родители. Кретины! Как-то он рассказал Элис о киношколе, которая открывалась в Эдинбурге. Даже учась на вечернем отделении, она могла бы узнать все о производстве фильмов и получить специальность продюсера. Элис была в восторге, но ее радость сразу померкла, когда в интернете она узнала, сколько это может стоить. «Я думаю, мама и папа будут только рады возможности что-то для тебя сделать», — намекнул Уэсти. Но Элис неожиданно разозлилась, обвинив его в том, будто он считает ее никчемной паразиткой, которая только умеет, что тянуть деньги из родителей. Топнув на прощание ногой, она вылетела из студии, с такой силой захлопнув за собой дверь, что сохнущая на мольберте готовая картина свалилась на пол. Уэсти нашел любимую на кухне и попытался успокоить с помощью объятий и нескольких чашек чая. — Мне придется вкалывать еще лет десять, прежде чем я сумею собрать достаточно денег, — вслипывала Эльс. — Я попробую что-нибудь придумать, — туманно пообещал Уэсти. — Быть может, кто-то предложит хорошую цену за мои дипломные работы. Увы, оба знали, что это весьма маловероятно, и что продать что-либо Уэсти вряд ли удастся. Какими бы талантливыми ни были сделанные им копии, в области настоящего искусства он по-прежнему оставался все той же посредственностью с двумя минусами, по крайней мере в глазах тех, кому предстояло решать его дальнейшую судьбу. Тот же ректор училища, старый профессор Гиссинг, относился к его новаторским идеям с нескрываемым скептицизмом. Однажды Осте пробил его по интернету и выяснил, что старый козел отложил кисть — еще в 70-х годах прошлого века. В последние три десятка лет этот субъект занимался только тем, что писал занудные статейки и читал скучные лекции. Однако именно от таких, как он, зависело будущее Уэсти как художника. И это было чудовищно несправедливо. Уэсти готов был даже поверить в существование негласной установки, отказывавшей выходцем из низших сословий, сам он был сыном почтальона и продавщицы, в наличии любых творческих потенций. Докурив косяк, Уэсти затолкал его в ближайшую пепельницу и, сложив руки на груди, пару раз прошелся по студии. В последнее время Элис заходила сюда все реже и реже, предпочитая кухню или спальню. Царящий в комнате беспорядок действовал ей на нервы, однако прибираться в студии она не спешила, боясь спугнуть вдохновение. В подтверждении своих слов Элис рассказывала, А поэте, с которым была знакома еще в годы учебы в университете, однажды друзья, вместе с которыми он снимал квартиру, решили сделать ему сюрприз, устроив в его комнате генеральную уборку. Поэт был застигнут врасплох, друзей он поблагодарил, однако впоследствии еще долгое время не мог написать ни строчки. Уэсти... Немного поразмыслил над услышанным, потом спросил, насколько близко Элис была знакома с этим поэтом. Слово за слово дело кончилось очередной ссорой. Резкий звонок в дверь заставил Вести вздрогнуть. Оказывается, он почти заснул, глядя в окно на проносящиеся по улице машины. Неплохо было бы лечь в постель, но вечером Элис непременно спросит, что он сделал за день. Снова задребезжал звонок. И Уэсти задумался, кто бы это мог быть. Разве он кому-то должен? Или это родители Элис решили поговорить с ним втайне от дочери и, быть может, подкинуть ему деньжат, чтобы он как можно скорее исчез? А может, это потрясающий жестяной кружка из больших пожертвований, или волонтер из статистического бюро, желающий задать ему несколько вопросов о его политических пристрастиях? Кто бы это ни был, Уэсти вовсе не желал, чтобы его постоянно отвлекали от дела. В конце концов, ему нужно работать, накладывать последние мазки или шнырять по помойкам или лавкам старьевщиков в поисках недорогих позолоченных рам, чтобы вставить в них своих стабсов, констеблей и ребернов. Он все же открыл дверь и увидел на пороге человека, от мнения которого зависело многое, если не все. Это было вовсе не привидение, а сам профессор Гиссинг который к тому же вежливо извинился за поздний визит. Я искал вас сначала в мастерских, потом у вашего выставочного стенда, но я предпочитаю работать ночью, поэтому большую часть своих картин я держу здесь, — объяснил Уэсте. Вледное лицо и красные глаза. Это ведь следствие ночных бдений, я угадал. Профессор улыбнулся. Вы не возражаете, мистер Уэстотер, если мы зайдем? «Не волнуйтесь, мы не отнимем у вас много времени». Гистинг сказал «мы», потому что был не один. С ним было еще двое. Профессор представил их просто как своих друзей, не называя имен. Их лица были у Эсти незнакомы. Торговцы картинами или коллекционеры пришли прицениться к его работам еще до начала дипломной выставки. Это было маловероятно, но у Эсти все же провел всю компанию в гостиную-студию, Здесь Гиссинг взял бразды правления в свои руки и жестом предложил всем садиться. Один из гостей попытался снять покрывающую софу простыню, но Уэсти поспешил его остановить. «Я бы на вашем месте этого не делал», — быстро сказал он. «Я нашел этот диван на, помо... на свалке. Там на обивке есть несколько любопытных пятен. Несомненно, от пива, — определил гость, потянув носом, — и любопытных запахов, конечно». Профессор тоже принюхался, — «Я чувствую не только пиво. Похоже, здесь пахнет старой, доброй каннабис-сатива. Не так ли, мистер уэст -Уотер? «Виновен, ваша честь», — отозвался Уэсти. «Хороший косяк стимулирует работу творческих центров мозга». Все трое гостей поочередно кивнули, и в гостиной воцарилась тишина. Уэсти первым нарушил молчание. Слегка откашлившись, он сказал, я бы предложил вам чаю, но у нас, к сожалению, кончилось молоко. Гиссинг отмахнулся от его предложения. Потирая руки, он бросил быстрый взгляд на одного из своих друзей, хорошо одетого, сравнительно молодого мужчину. увести дал бы ему лет тридцать пять, возможно, чуть больше. — Мы пришли, — мистер уэст произнес мужчина приятным баритоном, — чтобы предложить вам заработать на новый диван и на, на все остальное. Безымянный гость так и не сел. Вместо этого он остановился у стены, разглядывая прислоненные к ней картины. Выговор у него был чисто городской, без всяких таких штучек, которые дает привилегированная частная школа, и Уэсти подумал, что парень, скорее всего, всю жизнь прожил в Эдинбурге. — Вы хотите купить мою картину? — осторожно поинтересовался он. — Вот не думал, что профессор столь высокого мнения о моих талантах. — Способности у вас, безусловно, есть, — отозвался Гиссинг с улыбкой. — Что касается моего мнения, то я могу устроить так, что курс вы закончите с отличием. Это означает, в частности, что после выпуска у вас появятся определенные преимущества. — Сдается мне ваше предложение очень похоже на... забыл, как это называется... — Сделку с дьяволом, — подсказал профессор. — Ни в малейшей степени что вовсе не отменяет финансовых стимулов, — добавил незнакомец. «В качестве ректора художественного училища, — прогудел Гиссинг, — я позволил себе заглянуть в ваше личное дело, мистер уэст -Отер. Вы много раз подавали заявление на выплату вам стипендии и материальной помощи. И каждый раз получал отказ, — напомнил Уэсте. Вы, вероятно, много задолжали. Речь идет о десятках тысяч». Мы предлагаем вам шанс освободиться от долгов и начать все сначала, с чистого листа, так сказать. Что ж, я с удовольствием покажу вам мои работы. Я на них смотрю, мистер Уэстуатер сказал разговорчивый незнакомец, и они мне нравятся. Зовите меня просто Уэсти и на ты. Мне так привычнее. Хорошо, Уэсти, мужчина кивнул и взял в руки коня Стабса. Шкура животного переливалась и играла, как только что очищенный каштан. У тебя прекрасное чувство цвета. Кроме того, профессор сказал, что ты превосходный копиист, а у нас нет оснований ему не доверять. Дело, однако, в том, что мы не хотим приобретать готовые картины. Работа на заказ? От нетерпения Уэсти заерзал на стуле, хотя многое ему было непонятно. «И почему второй незнакомец все время молчит, только проверяет сообщения на своем мобильнике?» «Секретная работа», — поправил Гиссинг. «Никому ни слова. А главное, никаких вопросов». Молодой мужчина повернулся к профессору. «Мне кажется, медленно, — медленно сказал он Уэсти, — вовсе не глуп. Кое-что уже сейчас вызывает у него подозрения, и я его отлично понимаю». Мне кажется, нет никакого смысла скрывать от него наш, наш проект. В конце концов, он все равно догадается. Держа в руках Стабса, мужчина сделал несколько шагов и остановился прямо напротив Уэсти. Однако обращался он по-прежнему к Гиссингу. «Если мы хотим, чтобы Уэсти выполнил для нас эту важную работу, мы должны ему доверять». Тут он улыбнулся молодому художнику. «Профессор говорил мне, что в тебе есть бунтарская жилка». Ты любишь шокировать снобов и консерваторов от искусства, это правда? Не зная, какой ответ будет для него предпочтительнее, Уэсти лишь неопределенно пожал плечами. Второй мужчина неожиданно откашлялся, очевидно собираясь заговорить, мобильник он убрал и теперь держал в руках использованный трафарет, который, очевидно, вытащил из-под софы. Я видел такие рисунки в городе, проговорил он, его выговор. Был, несомненно, единбургским и, несомненно, аристократическим. Слова он произносил мягко и очень негромко, словно боясь, что его одернут. Первый мужчина внимательно рассмотрел трафарет и улыбнулся еще шире. «Хочешь быть вторым Бэнкси?» Второй мужчина покачал головой. В газетах была статья. Полиция не прочь побеседовать с художником, который изготовил эти трафареты. «Это и есть...» проявление того самого бунтарского духа, о котором я говорил. Первый незнакомец снова повернулся к Уэсте. Он словно ждал, что художник что-нибудь скажет, и Уэсти не стал отмалчиваться. — Так вы хотите, чтобы я скопировал для вас картину? — выпалил он. — Не картину, а картины, — поправил Гистинг. — Нам нужны копии шести работ из собрания Национальной галереи. — И это надо сделать так, чтобы никто ничего не знал? — воскликнул Уэсти, которому вдруг показалось, что все происходящее — просто навеянный косяком наркотический глюк. Что же с ними стряслось? Должно быть, их украли, и администрация галереи не хочет, чтобы об этом стало известно. Я же говорил вам, что он умен. Первый мужчина снова прислонил Стабса к стеной панели. Ну что ж, Уэсти, если ты действительно заинтересовался этой работой, давай съездим к профессору, Там ты своими глазами увидишь, что именно нам от тебя нужно.